Глава 65 пятая. Кофен. Корнвольский. Открытая шахта, глубокая и узкая. Балвейн понемногу приближался к кинжалу. Теперь тот был почти в пределах досягаемости, так близко, что кончики его пальцев коснулись рукояти. Но два шага вперёд стоили ему шага назад, так что опять ничего не вышло. Волчица уже всё больше бесила цепь. Зверь в ней брал верх над человеком, разум уступал перед инстинктом, так что она даже попыталась перекусить металл, в результате чего сломала зубы, а из пасти у неё теперь текла кровь. Дёргая свою цепь, Болвейн ощутил, как освободилось одно звено, затем другое, потом ещё одно. Уже во второй раз пальцы его коснулись кинжала. Он перевёл дыхание, расслабил всё тело и потихоньку двинулся вперёд. На сей раз цепь не отдёрнула его назад, и рука Балвейна, наконец, ухватилась за рукоять. Насекомое, мечущееся в колбе, превратилось в паническое размытое пятно, а его свечение из голубого стало ослепительно белым. Балвейн подобрал кинжал, всё ещё упрятанный в ножны. Тот показался ему на удивление тяжёлым, но лишь поднеся его к лицу — Он заметил, что ножны тоже прикреплены к цепи, исчезающей в отверстии в каменном полу. То, что он почувствовал, было не тяжестью, а её сопротивлением. Болвейн выдернул кинжал из ножен, больше не думая об этом якоре, который тем временем привёл в действие скрытые устройства и невидимые механизмы. Фейри готовились к этому моменту годами по людским меркам. Выискивали слабые места под землёй, составляли заклятия, Хотя им самим, поскольку время для них тянулось медленно, их действия могли бы показаться поспешными, даже импульсивными. Ошейник на шее Балвейна раскрылся на две половины, освобождая его. Но то же самое произошло и с ошейником волчицы. И в этот момент в глубинах пандемониума что-то гулко громыхнуло. Леснику с помощью солдат Балвейна, Удалось очистить от людей только верхние уровни рудника, когда начали ощущаться первые вибрации. И многие рабочие, вызванные сигналом Горна, всё ещё пытались выбраться с нижних уровней. Некоторые по-прежнему плелись пешком по дощатым мосткам, вившимся вокруг выработки, в то время как другие взбирались по системам высоких лестниц или поднимались в клетях, ворота которых крутили лошади и валы. Когда в скале появились трещины и посыпались осколки камней, животным пришлось удвоить свои усилия, а шахтёры начали паниковать. «Похоже, поднять абсолютно всех не выйдет», — констатировал стоящий рядом с лесником Денхэм, наблюдая за надвигающейся катастрофой. «Могло быть и так, что вообще никого не удалось бы поднять», — отозвался лесник. «То есть вы хотите сказать, что могло быть и хуже?» В этот момент от остальной скалы отделилась огромная чёрная глыба, которая пронеслась мимо поднимающихся шахтёров, валяясь в глубины шахты и увлекая за собой дощатые переходы и мостки, а также людей, гномов и животных, которых те использовали для своего бегства. «Нет», — печально ответил лесник, — «только лучше».